Восемьсот первое. Декабрь двадцать четвертый. Как же быть дальше? Идти не останавливаясь, не замедляя ритма шага. В оболочках все постоянно находится в движении, постоянно меняется. Но не владыка, неизменная основы. Нельзя останавливаться мыслю на мелькающих волнах потока, несущегося мимо. На берегу реки Вечности... Сидит учитель и с ним ученик, и оба созерцают поток жизни, не отождествляя себя с ним. Где прошлое всё всё мимо промчалось, и молчаливый свидетель внутри продолжает безмолвно смотреть и только рекальдировать несущий самим поток. Так и учитесь смотреть, как бы со стороны, не входя в его волны. всё придет, даже луна и солнце, но дух пребудет вовеки.